Глава 66. Москва. Сколько-то месяцев спустя. Но «Ну и чего ты так долго возилась? Я с укоризной смотрю на дочку, выходящую из своей комнаты с рюкзаком. Папа в машине уже минут пятнадцать нас ждет. Ты сама только что одеваться закончила? Парирует она гордо, встряхивая волосами. Ох, и когда она так в ы м ы х а т ь успела? Помню, эта юбка была длиннее. Я здесь уже десять минут торчу. Вру, я хватаю ее за руку. Опять рисовала. Нарисовала огород для бабули Наташи. Показать? Там у нее много цветов и курочки гуляют. Покажешь, когда приедем. Ты книжку с собой взяла? Дочь смотрит на меня с непониманием. Зачем? У бабули с дедули так книжек навалом. В доме родителей Роберта. У нее имеется своя комната с кучей игрушек, книг и одежды на все времена года, заботливо приобретенной Наташей. Хорошо быть единственной внучкой тех, кто обожает детей. Поначалу я жутко ревновала от свалившегося на пол внимания. Она была на расхват всюду. С ней хотели знакомиться многочисленные друзья Роберта. Ее зазывали в гости новые приятели из подготовительной школы. В ней души не чаил старший сын Сеитовых, и, разумеется, дедушка с бабушкой тоже желали наверстать упущенное время. Для Полины все по обыкновению складывалось легко и просто, чего нельзя было сказать обо мне. Первые пару месяцев в столице я в буквальном смысле над собой работала, училась делиться вниманием дочери, осваивала новое место жительства и узнавала, каково это. состоять в близких отношениях с мужчиной не всегда легко и гладко это проходило для той, кто долго рассчитывал только на себя. Я узнала, насколько важно доверие, когда ты добровольно позволяешь другому сделать или решить то, что привык сам. Было сложно из-за упрямой уверенности в том, что я знаю, как будет лучше, где лучше гулять с Полиной, какие продукты нужно покупать, на чем стоит экономить. А в один прекрасный момент выпустила из рук контроль, позволив Роберту делать так, как считает нужным он, и вздохнула свободно. Насколько, оказывается, легче живется, когда рядом есть тот, кому можно без оглядки доверять. Уважение и доверие главное в отношениях. Вот что я поняла. Извини, что так долго. у с е в ш и с ь на переднее пассажирское сиденье, я ласково постукиваю Роберта по колену. В отношениях с ним я стала тактильной. Это он меня приучил своими постоянными касаниями и поглаживаниями. Я, оказывается, люблю быть нежной. Нормально все. Соседка подошла и долго-долго рассказывала про будущее б л а г о у с т р о й с т в о детской площадки. Ни одна женщина не может мимо тебя спокойно пройти. ё р н и ч у ю я пристегиваясь. Мимо моих свободных ушей ты хотела сказать. Я хихикаю. Во мне совсем не осталось ревности. Кстати, этой с о с е д к е вполне может быть лет сто. с т а р у ш к и Роберта просто обожают. Пап, а почему в десять лет нельзя поступить в университет? Подаёт голос Полинка с заднего сидения. Почему нужно только после школы? Потому что есть обязательная программа, которую необходимо знать всем детям перед тем, как пойти учиться дальше. Чем больше ты узнаешь, тем осознаннее выберешь себе профессию. Но я же уже решила быть художницей. Зачем мне тогда учиться? Потому что даже художникам необходимо учиться, чтобы знать как можно больше о том, чем они занимаются. Терпеливо поясняет Роберт. Это позволит тебе рисовать еще лучше. А еще представь, что в мире есть занятие, которое может понравиться тебе больше, чем рисование. Разве не хотелось бы тебе попробовать его? В школе у тебя появится такая возможность. И я внимательно слежу за реакцией Полины в зеркале заднего вида. Ее навязчивая идея не учиться и зарабатывать миллионы на картинах начинает меня напрягать. Наверное, зря я шутила про карьеру в модельном агентстве, которая позволит мне сидеть у нее на шее до конца жизни. Вряд ли мне понравится что-то больше, чем рисование. Тянет Полина задумчиво. Не буду спорить, з а й ч о н о к Но если через несколько лет ты поймешь, что тебе нравится лечить людей больше, чем рисовать, ты сможешь пойти учиться на врача. Мы с мамой поддержим любой твой выбор. Закусив губу, я смотрю в окно. Какое счастье, что есть Роберт, который вдумчиво отвечает на любые вопросы, которые льются из Полинки в огромных количествах. Одна бы я точно начала п а н и к о в а т ь Речь ведь идет о ее будущем, и так он все правильно объясняет, что даже мне не с чем поспорить. У нашей дочери должен быть выбор, и мы его поддержим. Только так. Дорога к дому родителей Роберта всегда меня умиротворяет, особенно когда солнце светит так же ненавязчиво, как сейчас. По краям с е р о й а с ф а л ь т о в о й л е н т ы раскинулись пышные облака деревьев, и если приоткрыть окно, то можно услышать пение птиц. Остановимся, предлагает Роберт, повернувшись. Хочешь, наверное, ноги размять? Люблю его за то, что он все обо мне помнит. Даже самые разные мелочи, и то, что после полчаса у непрерывной езды мне хочется походить. Да, пойдем. С готовностью подхватывает Полина, отстегивая ремень детского кресла. Я бабули Наташа цветочки соберу. Сбавив скорость, Роберт паркует машину на песчаном съезде с обочины, п о с м е и в а е т с я глядя на мои остроносые туфли. Лучшие о б у в и для прогулки найти сложно. Не рад, что мать твоего ребенка следит за своим внешним видом? Шутливо огрызаюсь я. Только намекни, и я перестану вылезать из спортивных костюмов. Я действительно стала больше внимания уделять своему внешнему виду. Сначала думала, что дело в Москве и ее повышенных требованиях приезжим, но нет, просто появилось больше свободного времени и стимула следить за собой. Приятно наряжаться, когда есть тот, кто тобой любуется. Знаешь же, что я люблю тебя любой. Усмехается Роберт, обнимая меня за шею. Но если решишь перейти на спортивные костюмы, у Дашки точно есть максимальная скидка. Мы дружно смеемся. Даша не так давно с т а в ш е й мамой во второй раз, теперь сложно увидеть в чем-то другом, хотя не мне ее осуждать. Когда я только родила Полину, для меня и помыть голову было настоящим праздником. Скинув туфли, я с благодарностью вдавливаю ступни в прохладную траву и запрокидываю голову. Хорошо так. Чем дольше живу в Москве, тем сильнее мечтаю о загородном доме. Поэтому с такой готовностью каждые выходные еду к родителям Роберта и л и с и и т о в ы м которые переехали в Подмосковье. Хочется побыть подальше от столичной суеты, вдохнуть свободный от шума воздух, покачаться в гамаке. А еще мать Роберта вкусно готовит, а я, оказывается, обожаю, когда для меня кто-то готовит. Рада. Голос Роберта вырывает меня из воображаемой картины уединения. Обернувшись, я встречаю его до странности серьезный взгляд и ошарашенно смотрю, как он медленно опускается на одно колено. Ты чего это? Шепотом спрашиваю я, ощущая, как стремительно нагреваются босые ступни и как разгоняется пульс. Улыбается. Иду по избитому пути. Если уж у нас с тобой с самого начала красиво не получилось, то надо наверстать. И я начинаю дрожать, когда на его ладони вижу раскрытую коробочку в а т л а с н ы х внутренностях которой переливается бриллиант. То, что это бриллиант стопроцентной гарантии, конечно, нет, но это ведь Роберт. Вряд ли бы он стал р а з м е н и в а т ь с я на какие-то стразы и фианиты. Ты решил сделать мне предложение в лесу? С нервным смешком уточняю я. Если бы я сделал это на глазах у толпы друзей или родителей, ты бы меня п р и б и л а Когда он успел так хорошо меня узнать? Демонстративность в этом деле – это самое ужасное, что может быть. Она лишает момент натуральности и интимности. Да, на опушке леса под солнцем, пожалуй, идеально. И чего ты молчишь тогда? п ы т а ю с ь пошутить я, непроизвольно вцепившись в подол своей юбки. Любуюсь уж тобой, снежок, как всегда, с к а л и т с я Роберт. в ы й д е ш ь за меня замуж. Если скажешь нет, будем торчать тут, пока нас не сожрут комары. Только сейчас я вижу, что за нами с горящими от возбуждения глазами наблюдает Полинка, сжимая в руке небольшую х а п к у ромашек. Да, скажи да, мам. Умоляюще начинает шептать она, заметив мой взгляд. Пожалуйста, малышка моя любимая. Думаешь, твоя мама настолько глупая, что возьмет и откажется? Чёрта с два! Тут мне подсказывают, что надо говорить да. Улыбаюсь я, глядя на Роберта. Улыбаться улыбаюсь, а у самой сердце бешено колотится. Наша история любви совсем не идеальна. Сначала была случайная ночь, потом рождение Полины, совместное родительство, потом флирт. тяга друг другу разрыв переезд а вот теперь предложение кто-то бы покрутил пальцем у в и с к а и сказал дураки но сейчас стоя здесь я бы ничего не хотела менять так соглашайся рада наша дочь плохого не посоветует а еще мне в колено впилась какая-то шишка согласна я Улыбаюсь, протягивая к нему безымянный палец. Если оно не налезет, я п р о в а л ю с ь сквозь землю. Налезет, заверяет он, протаскивая серебристый обруч по моей фаланге. Мы с Полиной вместе выбирали. Да, мам, моментально отзывается дочка, которая, судя по виду, не терпится заявить о своем участии. Папа хотел другое, но я уговорила на это. Красивое же, да? Сжав губы от переполняющих чувств, я утвердительно трясу головой. Солнечная картинка мутнеет от м о к р ы й п е л е н ы в глазах. Ты с ним я стала такой уязвимой, уязвимой к эмоциям и счастью. Я ведь никогда всерьез не думала, что это произойдет, что мужчина, которого я по-настоящему полюблю, будет стоять в этой киношной позе, прося выйти за него замуж. Долгое время мне казалось, что не нужно ждать романтики и чудес, но жизнь доказала, что еще как стоит. Ты плачешь, что ли, Снежок? л а с к о в о и чуть насмешливо звучит голос Роберта. Быстро п р о м о к н у в глаза пальцами, я принимаю свой первый официальный поцелуй в статусе невесты. Правда, д л и т с я он не слишком долго, ввиду возрастного ограничения шесть плюс. Расчувствовалась немного. Потому что люблю тебя очень, и я тебя люблю. Фамилию-то мою возьмешь? Несмотря на улыбку, в глазах Роберта появляется знакомый стальной блеск. Твою татарскую фамилию с моим именем, шутливо поморщившись, уточняю я. Возьму. Куда д е в а т ь с я Роберт. Там был еще в форме ромбика, но я выбрала этот, возбужденно т а р а т о р и т дочка. В зеркале заднего вида я вижу, как она то и дело дергает раду за палец, на котором красуется кольцо. Очень красиво я выбрала, заверяет ее снежок. Я наблюдаю пристальнее. Правда нравится или делает вид? Судя по улыбке, кольцо ей действительно пришлось по душе. ф а л ь ш и в и ц а рада не умеет. Этим она меня и привлекла в самую первую нашу встречу, и этим восхищает до сих пор. Несколько раз ошибившись выбором, я точно знаю, что мне нужна именно она: честная, бесхитростная, сильная, не любящая усложнять, умеющая сказать прямо, смущающаяся, с юмором, нежная, непредсказуемая, заботливая, лучшая мать для нашей дочери. Не зря говорят, что разрушение дает шанс новым возможностям. После развода с Элли я был напрочь выбит из колеи. В один момент, д у м а е ш ь что ты на коне и все делаешь правильно, а в другой кажется, что потерялся и не понимаешь в жизни ровным счетом ничего. Именно увязнув во втором состоянии, я принял решение, во что бы то ни стало сблизиться с дочкой. Когда на жизнь спускается тьма. По инерции идешь на самые светлые ее маячки. Я всегда хотел семью, правда представлял ее определенным образом, как у отца с матерью. Влюбились, поженились, родили детей. У меня получилось с ног на голову. Сначала появилась Полина, а потом уже все остальное. Хотя кто его знает, как бы могла жизнь обернуться. Если бы в тот самый свой первый приезд я задержался в и р к у т с к е подольше, наверняка бы зашел в тот бар еще не один раз и получил возможность побольше узнать Раду. Может быть, у нас и тогда что-то серьезное бы срослось, потому что она меня действительно зацепила. А может быть и нет. Все-таки ей всего девятнадцать было, а у меня самого была голова занята тем, как покрепче встать на ноги. Оценил бы я ее тогда, когда она того заслуживает, и смогла бы она вытерпеть меня, вечно висящего на телефоне, а по ночам играющего с друзьями в покер. У меня нет на это ответа. Сейчас я предпочитаю думать, что у нас рады все случилось вовремя, даже несмотря на огромное сожаление времени, прошедшем п о р о з н ь И это н е к е м т о н а в е ш а н н а я вина, что мол, вот гад отсутствовал, когда был нужен. Это мое личное осознанное сожаление, пришедшее много позже после того, как я узнал, какое это действительно счастье — быть рядом с ними, любить их, заботиться и защищать. Когда я смотрю на Полинку, то не перестаю удивляться, как в этом мире может существовать кто-то настолько совершенный, а когда смотрю на Раду... То думаю, как я столько времени мог полагать, что в мире есть кто-то более идеальный для меня, чем она. Может быть, мне все же нужно было пройти этот путь из потерь и неудачных поисков, чтобы в полной мере оценить то, что все это время находилось у меня под носом. В каких-то шести часах лета, пока я пытался строить семью, она уже у меня была. Копим тебе белое платье, Снежок. Спрашиваю я, глядя в зеркало заднего вида. На всякий случай я не хочу традиционную свадьбу, как у моих родителей. Отзывается Рада с настороженностью в глазах. Банкеты на сто человек — это мой самый страшный кошмар. Я даже в этом не сомневался. Рада многие вещи ощущает так же, как я, и это еще одна причина, по которой я так сильно ее люблю. Свадьба на берегу моря. Предлагаю я и подмигиваю в ы ж и д а ю щ е м у взгляду дочке. Полинка будет нашим свидетелем. Когда машина оглашается громким победным "да", я понимаю, что мой план утвержден. Даже если "да", выкрикнула Полина, а не Рада. С моей принцессой невозможно спорить.